И Дави. То есть Адольф отказался от фамилии, а Александр вырядился частично в вещичке своего дедушки Маркизика. Дело в том, что между делом сын графа-бонапартиста Левена тоже поступил на службу герцогу Орлеанскому, а также, как Александра, Лосань предупредил его о необходимости быть как можно скромней в своих театральных предприятиях. Герцог ничего не имеет против того, чтобы один из заместителей заведующего канцелярии, влиятельный журналист, писал бы и подписывал в Адевилле, но он абсолютно нетерпим по отношению к мелким служащим. Округлять свои доходы они могут различными способами. Одни женились на белошвейках с лавочками в придачу, другие принимали участие в мастерских по изготовлению шляпок, Были, наконец, то такие, кто держал в латинском квартале дешевые ресторанчики, и кто ровно пять сменял герцогское перо на салфетку-трактирщик. Ни одна из этих работенок не роняет величие принца. Одна лишь литература, будь она маленькая или большая, задевает его, если она не у него на службе. Поэтому над новым водовелем свадьбы и погребения Лосань и Александр в принципе работает под секрет. Третьим с автором они взяли себе Вюльпена. Сюжет Александр позаимствовал из любимых сказок своего детства «Тысяча и одной ночь Неутомимый путешественник Синдбад Приезжает в страну, где жен хоронят вместе с мужьями, а мужей вместе с женами. По неосторожности он женится, жена умирает, и его чуть было не зарывают вместе с ней. Метод работы тот же, что и в любви и охоте, вино и в меньшей степени крепкие напитки. план обсуждает вместе, работу делит на троих, и каждый приносит свою часть. Вюльпен оказывается более сознательным, чем Руссо. Они сплачиваются. Лосань берет на себя навести глянец на готовое произведение. То ли у Александра слишком длинный язык, то ли голос слишком громкий, но однажды утром он увидел Лосаня совершенно убитым. Только что удар прочел ему нотацию и запретил заражать литературным вирусом одного из своих низших исполнителей. Александр хмурин брови. Первая пьеса принесла ему около 300 франков, и он надеялся учетверить эту сумму при помощи второй. Ни слова не сказав никому из персонала, он идет прямо к удару защищать свои права. Начинает жалобы на слишком скромную плату за его труды, недостаточную, чтобы прокормить трех человек поскольку сын его целиком на содержании у Лауры, очевидно, под третьим лицом подразумевается кот Мизуб. Его всеуслышание заявляет о своем праве на творчество, разумеется, в нерабочее время. Удар насмешничает. Разве любовь и охоту можно считать литературой? Конечно же, нет. Александр объективен. Но разве лучше переписывать чужие пьесы в среднем по 4 франка за акт, как делал он для Теолона. И потом в этом доме с горечью констатирует Александр для разных людей, как видно разные правила, в зависимости от того, зовут ли их Дюма или Левен, так как Левена никаких упреков предъявлено не было. Удар не замечает этой погрешности против товарищества, он должен лишь передать приказ господина Доброваля. Но неистовый защитник своих прав продолжает жестикулировать и удар спрашивает. «Стало быть, вы настаиваете на вашем занятии литературой?» «Да, сударь, и по призванию, и по необходимости я этого желаю». «Так занимайтесь ею так, как Казимир де Лавинь, И тогда никто не станет вас ругать. «Сударь», — ответствовал я, — «я не достиг еще возраста Казимира Деловиня, получившего приз за поэзию в 1811 году».